Глава 9. Примечание. Облаченного в панцирь. Остатки такого панциря, относящиеся к эпохе «шишонка» первого Сусакима, 945-924 годы до нашей эры, родоначальника 22-й династии, хранятся в Британском музее. Сделан он из кожи, покрытой бронзовыми чешуйками. В гробнице Тутанхамона, между 1370 и 1335 годами до нашей эры, был обнаружен панцирь, состоявший из пластин толстой, крашеной кожи, нашитой в виде чешуек на основу из холста. К сожалению, он настолько пострадал от времени, что рассыпался при первом же прикосновении к нему. Хиропасарием на рельефе, изображающем эту битву на пилонах Рамессея в Фивах, под фигурой одного из убитых хеттов можно прочитать это имя и титул. Перед битвой в каждом отряде пропели молитвенные гимны и зарезали жертвенных животных. Мимо боевых порядков войск в празднично разукрашенных ладьях проносили статуи богов. Воинам показывали чудотворные реликвии. Глашатые объявили, что во внутренностях жертв, принесенных самим фараоном, верховный жрец обнаружил счастливые предзнаменования, а гороскопы предсказывают великую победу. Египтяне особенно чтили знамена с изображениями священных животных и эмблемы того Нома, откуда они были родом, что, впрочем, не мешало каждому запастись всевозможными талисманами и амулетами, предохраняющими от разных бед. Одни носили на шее или на руке ладанку с зашитыми в ней спасительными изречениями, другие — таинственные глаза, дарующие спасение, но у большинства были кольца со священными скоробеями. Многие считали себя неуязвимыми благодаря волосам или перьям какого-нибудь священного животного. Немало было и таких, что вручали свою судьбу живой змее или жуку, которых носили в складках набедренных повязок или передников, или в мешках с едой. Но вот вышел сам фараон. Перед ним несли фиванскую троицу, бога войны Монту и богиню победы Нехепт. Рамсес, сидя на троне, который несли на особых носилках на плечах 24 юноши из знатных семей, оглядывал свое войско. При его появлении все упали на колени и не поднимались до тех пор, пока Рамсес, сойдя с носилок на глазах у всех, не принес богам жертву с воскурением и возлиянием, а его сын хая -э верховный жрец Мемфиса, не вручил ему от имени богов символы жизни и власти. Затем хоры певцов пропели торжественные гимны в честь бога солнца Ра и его сына и наместника на земле фараона. Когда войска выступили, на небе, еще недавно затянутом тяжелыми облаками, показались бледные звезды. Их появление на небосводе также сочли счастливым знаком, и жрецы объявили, что, подобно тому, как бог Ра рассеял на небе тучи, так и Рамсес рассеет тучи врагов. Тихо. Без барабанного боя и рева труп, чтобы не привлечь внимание противника, пехота двинулась вперед в заранее установленном порядке, а колесничьи, каждой на легкой двуколесной колеснице, запряженной двумя лошадьми, построились в колонну под предводительством самого фараона Рамсеса. По обе стороны его золоченой колесницы сверкали усыпанные драгоценными камнями колчаны для луков и стрел. Великолепные кони были роскошно убраны, шеи и спины их покрывали пурпурные чепраки, затканные бирюзой. На головах сверкали украшения в виде корон с развивающимися страусовыми перьями. На дышлах из черного дерева были укреплены небольшие мягкие хомуты. Ничуть не обремененные своим легким грузом, кони, гречась били землю изящными маленькими копытами, красиво сгибая шеи. Мена стоял позади своего повелителя, увенчанного короной Верхнего и Нижнего Египта и облаченного в панцирь, поверх которого перекрещивались пурпурные перевязи. Левой рукой возничий туго натягивал вожжи, а правой опирался на щит. Этим щитом он прикрывал фараона во время боя. Фараон и его возничий походили на крепкий дуб, не боящийся бурь и стройный ясень. Когда они выезжали из лагеря, на востоке загорелась алая полоска зари. За оградой к фараону подъехал Паакер, соскочил с колесницы и бросился перед ним на колени целую землю. На вопрос фараона, где его брат, пакер отвечал, что гор внезапно заболел. Предрассветные сумерки скрыли от Рамсеса лицо не непривыкшего лгать Махора, чей румянец сменился мертвенной бледностью. «Как ведет себя противник?» — спросил Рамсес. «Ему известно, что в ближайшие часы должно произойти сражение», — отвечал Паакер, «и он стягивает бесчисленные полчища к югу и востоку от города. Если тебе удастся прорваться к Кадешу с тыла, то есть с севера, а пехота тем временем нападет на лагерь азиатов с юга, то еще сегодня ты завладеешь крепостью. Горная дорога, по которой ты можешь пройти незамеченным, широка и удобна». — Ты что, тоже болен, как твой брат? — спросил его фараон. — Твой голос дрожит. — Никогда еще я не чувствовал себя лучше, — быстро проговорил Махор. — Указывай нам дорогу, — приказал фараон. пакер повиновался. В полном молчании двигались они впереди бесчисленных колесничих, наслаждаясь расистой утренней прохладой. Сперва путь их лежал по равнине, но в скором времени они углубились в горы. Корпус Ра, вооруженный луками и мечами, двигался в авангарде. За высохшим руслом реки перед ними открылась широкая долина, окаймленная справа и слева горными склонами. «Дорога хороша», — заметил Рамсес, обращаясь к Мена. «Махор все-таки научился у отца своему делу, да и кони у него неплохие. Вот он указывает путь передовому отряду, а через миг он уже снова возле нас». Эти золотисто-рыжие кони с моего завода процедил Мена сквозь зубы, и жилы на лбу вздулись. Управитель рассказал мне, что Катути приказала послать их по Акеру перед самым его отъездом, а предназначались они для колесницы Неферт. Махор сегодня разъезжает на них мне на зло Тебе досталась жена. — Пусть же он забирает этих коней, — сказал фараон, успокаивая своего возничивым. В этот миг утреннюю тишину разорвал оглушительный рев труб, откуда он доносился, понять было нельзя, но трубили где-то совсем близко. Рамсес выпрямился и схватил боевую секиру, а его кони насторожили уши. — Это трубы хеттов? — сказал Мена. — Мне хорошо знакомы их звуки. Закрытая четырехколесная колесница, в которой везли боевых львов Рамсеса, следовала за ними. «Выпустить львов!» — приказал фараон, услыхав боевые крики и увидав, как его передовой отряд дрогнул под натиском вражеских колесниц и побежал назад по долине ему навстречу. хищники трясли гривами и грозно рыча огромными прыжками неслись рядом с колесницей фараона мена взмахнул плетью и кони помчались навстречу бегущим которых уже не остановил бы никакой окрик на колеснице противника преследовавшие египтян а где паакер спросил рамсес махор исчез он словно сквозь землю провалился вместе со своей колесницей Бегущие египтяне и вражеские колесницы, сеявшие смерть в их рядах, все приближались, земля дрожала под ногами людей и лошадиными копытами, конский топот и грохот колес становились все оглушительней, словно громовые раскаты стремительно налетающей грозы. Тогда Рамсес издал свой боевой клич, многократно отраженный скалами. Этот клич звучал, словно зов трубы. Возничий подхватил его клич. Пехота остановилась на миг, но тут же снова обратилась в бегство, так как крики и рев труп противника внезапно раздались позади фараона. Из незамеченной Рамсесом поперечной долины, где скрылся Паакер, вылетела целая туча вражеских колесничьих. Прежде чем Рамсес успел опомниться, они прорвали ряды его колесниц и отрезали фараона от главных сил. Рамсес слышал, как позади него кипела битва. Он видел бегущих и падающих людей, видел, что врагов становится все больше, они наступают все решительнее. Осознав, какая смертельная опасность ему грозит, фараон выпрямился во весь свой огромный рост, словно желая испытать, достанет ли у него сил, чтобы сразиться с достойным противником». Затем он испустил в громкий крик, который покрыл вопли и стоны воинов, слова команды, ржание коней, грохот разбивающихся в щепы колесниц, глухой стук копий мечей, обрушившихся на щиты и шлемы, словом, весь оглушительный шум битвы. Рамсес натянул свой лук и первой же стрелой пронзил грудь одного из хеттских военачальников. Его львы ринулись вперед, внося замешательство в ряды наступавших, так как многие лошади хеттов взвивались на дыбы, услыхав их грозный рык, опрокидывали и ломали колесницы, мешая наступлению. Рамсес посылал стрелу за стрелой, Мена прикрывал его щитом. Наконец, колесница фараона достигла вражеских рядов, и первые уже удары секира Рамсеса свалили нескольких азиатов. Бок о бок с ним сражались на своих колесницах Рамери и трое других сыновей фараона, а впереди сеяли ужас и панику его рассверепевшие львы. Закипела жаркая схватка. Ужасна была ярость сражавшихся. Оглушителен грохот битвы, словно рев морских волн, когда в бурю они неистово обрушиваются на прибрежные утесы. Мена левой рукой держал вожжи, направляя коней туда, куда требовал бой, а правый щит, отражая им все стрелы, пущенные в фараона. Его глаза и руки не знали промаха, ни один мускул его лица не дрогнул, когда фараон, который стал свирепее своих львов, издавая громкие крики и сверкая глазами, все глубже и глубже врубался в ряды противника. Три стрелы, пущенные уже не в фараона, а в самого возничего, застряли в щите, и вдруг он увидел на одной из них египетскую надпись «Смерть Мена». В ту же минуту в воздухе просвистела четвертая стрела. Мена взглянул в ту сторону, откуда она прилетела, и когда пятая стрела ранила его в плечо, он крикнул фараону «Нас предали! Смотри! пакер дерется вместе с хеттами!» Махор снова натянул лук И подъехал к колеснице фараона так близко, что было отчетливо слышно, как он, спустив тетиву, яростно заревел, «Теперь-то мы с тобой расквитаемся, вор и разбойник! Моя невеста еще считается твоей женой, но этим выстрелом я сватаюсь за вдову Мена!» Стрела сильно ударила в шлем возничего. Мена выпустил щит, и, оглушенный ударом обеими руками, схватился за голову. В ушах у него гудело, он слышал злобный хохот Паакера, чувствовал, как новая стрела врага пронзила ему кисть руки. Не владея больше собой, он бросил вожжи, схватил секиру и, забыв о своих обязанностях, бросился на Махора. Паакер ждал Мена, высоко подняв свой серповидный меч. Губы его побелели, глаза налились кровью, широкие ноздри раздувались, как у загнанной лошади. Визжа и брызгая слюной, выступившей у него на губах, он ринулся на своего смертельного врага. Фараон видел, как они схватились, но вмешаться не мог, потому что брошенные мена-возжи волочились по земле, и лошади, не чувствуя больше крепкой руки возничего, понесли колесницу следом за львами. Многие египетские воины уже пали, бой кипел вокруг фараона, но он стоял неколебим, как скала, прикрывая щитом мена и нанося секирой смертоносные удары. вдруг он увидел что рамери пробирается к нему на своей колеснице юноша сражался геройски и рамсес крикнул ему молодец внук сети хочу заслужить новый меч отозвался рамери разрубая череп одному из хеттов Но вот его снова окружили неприятельские колесницы. Отец видел, как воины-данайцы опрокинули колесницу юноши, как все его товарищи, в том числе и лучшие бойцы, повернув коней, обратились в бегство. В тот же миг один из львов был пронзён копьем и с яростным воем, заглушившим шум битвы, рухнул на землю. Сам фараон был уже не раз задет. Удар вражеского меча рассек его щит, и уже выпущена была последняя стрела. Все еще, сея вокруг себя смерть, он видел, как приближается его собственная неминуемая гибель. Не прекращая боя, он стал громко молиться Богу Амону, взывая о помощи. Не успел он произнести последние слова молитвы, обращенные к владыке неба, как из гуще свалки внезапно вынырнул какой-то высокий египтянин, подобрал вожжи и, почтительно поклонившись фараону, вскочил позади него на колесницу. Первый раз в жизни Рамсес задрожал от страха. Не чудо ли здесь произошло? Неужели Амон внял его молитвам? Когда Рамсес робко оглянулся на своего нового возничего, ему показалось, что лицом тот поразительно похож на покойного Махора, отца предателя Паакера. Рамсес подумал, что это сам Омон принял облик покойного и спустился к нему, чтобы спасти его от гибели. «Подмога близка!» — крикнул ему новый возничий. «Надо продержаться еще немного, тогда ты спасен и поведешь твоих воинов к победе». Услыхав эти слова, Рамсес снова испустил боевой клич, и первый же хет, приблизившийся к нему, рухнул на землю с раскроенным черепом, в то время как загадочный возничий то прикрывал его щитом, то рассыпал направо и налево страшные удары. Это яростное сражение продолжалось много долгих минут. Вдруг громкие звуки трубы вновь заглушили шум битвы. На этот раз Рамсес узнал египетские трубы. Справа от него, по пологому горному склону, не разбирая дороги, неслось несколько тысяч легко вооруженных пехотинцев из корпуса Пта, заходя во фланг колесничьим противника Египтяне увидали фараона и вмиг поняли, какая опасность ему грозит. Презирая смерть, ринулись они вперед, обратили колесничьих в бегство и скоро фараон, избегнув неминуемой гибели, был уже окружен своими войсками. А загадочный спаситель, явившийся к нему в минуту страшной опасности, тем временем исчез. В него попала стрела, и он упал с колесницы. Но так бывает лишь с людьми, а Рамсес свято верил, что его спасителем был сам Омон. После краткой передышки, необходимой самому фараону, его коням и воинам, он повернул назад, напал на врагов, отрезавших его в начале боя от основных сил, ударил по ним с тыла, в то время, когда они еще сражались с его колесничами, которые уже дрогнули, и захватил в плен большую часть азиатов, избежавших гибели от египетских стрел и мечей. Вновь соединившись со своими войсками, он устремился вперед по равнине, подоспел на помощь египетскому корпусу тяжело вооруженных воинов, сражавшихся с хетской конницей и колесничьими, и загнал противника в реку Оронд и в кадешское озеро. Ночная тьма положила конец сражению, но на другое утро снова предстояла кровавая борьба. Глубокое уныние охватило союзные войска азиатов, начавших бой с полной уверенностью в победе, ведь Махор-Паакер предал своего царя. Когда фараон выступил из лагеря, лучшие колесничьи хеттов были скрыты за стенами города, а затем посланы через северный проход навстречу фараону, в то время как другие отборные отряды Две с половиной тысячи колесниц должны были ударить ему во фланг из поперечной долины, занятой ими еще ночью. Казалось, хетты предусмотрели все и полностью осуществили свой план, но, тем не менее, они потерпели жестокое поражение и потеряли своих самых славных героев. Пали на поле брани казначей Титуре и летописец хетского царя Хиропассаре. Он также хорошо владел мечом, как и тростниковым пером, и должен был описать для грядущих поколений славную победу азиатов. Одного из них собственными руками сразил Рамсес, другого — его таинственный соратник. Кроме них осталось на поле битвы еще много других хетских вождей и военачальников союзных племен. Фараона встретили в лагере восторженными криками и хвалебными гимнами, как самого Бога. Даже крепостные храмов и насильно завербованные в армию жители Верхнего Египта, подкупленные Ани и недовольные затянувшиеся войной, и те были захвачены общим ликованием. Радостно славили они великого героя Рамсеса, заставившего склониться перед собой непокорные головы, и восторгались его боевыми успехами. На поле боя стали собирать убитых и раненых. В числе раненых был и Рамери нигде не нашли. Но через несколько дней выяснилось, что он попал в плен к врагу, и его тотчас же обменяли на дочь данайского царя, жившую в палатке Мена. Пакер исчез. Его золотисто-рыжие кони, на которых он выехал в день боя, были найдены под для разбитой и залитой кровью колесницы. Египтяне овладели Кадешем, и хетский царь Муталлу предложил фараону вступить в мирные переговоры как от своего имени, так и от имени своих союзников. Но Рамсес отказывался от переговоров и стоял на своем, мир он подпишет не здесь, а на границе Египта. У побежденных не было выбора, и послам хетского царя, сам он был тяжело ранен, вместе с двенадцатью вождями крупнейших племен, объединившихся против фараона, пришлось покорно примкнуть к победному шествию Рамсеса. Им оказывали всяческие почести, обращались с ними по-царски, но, тем не менее, они были всего-навсего лишь пленниками фараона. Рамсес, терзаемый мрачными предчувствиями, Не хотел терять времени. Несмотря на свою победу, он был печален, что не соответствовало его жизнерадостному характеру. В первый раз египтянин, приближенный фараона, предал его врагу. Поступок Паакера... Поколебал его доверие к людям, и, кроме того, хетский царь в послании с просьбой о мире намекнул, что и в своей стране Рамсесу придется наладить кое-что силой оружия. Фараон чувствовал себя гораздо сильнее Ани, жрецов и всех в Египте, но его мучила необходимость относиться к людям недоверчиво, а всякую неопределенность, неизвестность он переносил тяжелее любого горя. Его неудержимо тянуло назад, в Египет, и еще одно обстоятельство отравляло ему радость победы. Мена, которого он любил как родного сына, который понимал каждое его движение, а, взойдя на клесницу, как бы становился частью его самого, — уже не правил больше его конями. По приказу начальника войска он был отстранен от этой должности. Мучительнее всего было то, что Рамсесу самому пришлось утвердить этот приговор справедливый и даже слишком мягкий, потому что человек, бросивший на произвол судьбы своего повелителя ради личной мести, заслуживает смертной казни. Со времени схватки Мена с Паакером Рамсес больше не видел своего тяжело раненого возничего, но всегда участливо справлялся о его здоровье. Печальная задумчивость была всегда чужда, веселой, решительной и бодрой натуре фараона, и даже в часы сильной усталости никто не видал его погруженным в мрачные размышления. Теперь же он нередко затуманенным взором смотрел вдаль и вздрагивал, словно его разбудили, когда к нему кто-нибудь приближался. Сотни раз глядел он смерти в лицо и смело выдерживал ее грозный взгляд, как и взгляд всякого другого врага. Но теперь он уже почувствовал леденящую руку этого всемогущего недруга, стиснувшую его сердце. Ощущение собственной беспомощности, невольно овладевшее им, когда он... подобно листку во власти ветра, несся по воле своих неуправляемых коней и спасся только чудом, упорно не покидало его. Чудом ли? Неужели сам Омон в облике человека явился на его зов? Неужто он действительно сын Бога Солнца, и в его жилах течет божественная кровь? Боги явили ему необычайную милость, но все же он всего лишь человек, об этом свидетельствовали страдания, причиняемые ему раной, а также обман, жертвой которого он стал. Да, он должен был признаться в душе, что чувствовал он себя, как помилованный на плахе. Он был человеком, таким же, как все другие люди, и хотел быть им. Его радовал мрак, окутывающий его будущее, радовали собственные маленькие слабости, присущие и тем, кого он любил, и, наконец, сознание того, что при прочих равных условиях он делает все же больше, чем они. Вскоре после победы, когда все важные горные перевалы и укрепления в Сирии были заняты его войсками, он двинулся в Египет, сопровождаемый властителями покоренных народов. Двух своих сыновей он отправил в Мегиддо к Дентанат, чтобы они проводили ее морем в Пелусий. Он знал, что военачальник порта этой пограничной крепости на востоке его государства предан ему, а поэтому приказал передать дочери, чтобы она не покидала корабль до его прибытия, надеясь тем самым защитить ее от возможных посягательств визира. Значительная часть военных припасов, снаряжения и раненых также была отправлена в Египет морем.